Марина Крамар, Матильда и Дед Мороз. Бррр! Ну и Мороз! Никак не привыкну, хотя живу тут всю жизнь. Лицо моментально замерзло. Даже губы перестали шевелиться, а при дыхании образовывалось белое о б л а ч к о Минус тридцать девять. В такую погоду сидеть бы дома под пледом, держать в руках большую чашку с какао и смотреть сериал, а не бежать к припаркованной где-то за домами служебной машине, собственно и не завелась. Но спасибо и на этом. В выходной могли и не прислать дежурку, как не присылали ни за кем, кроме н е ё Матильда Лебедева. Хирург высшей категории выходных и праздников практически не знала. В небольшом сибирском городке ее выдергивали из-за праздничного стола, с киносеанса, со спектакля в местном театре, откуда угодно, если вдруг случалось что-то экстренное. Она привыкла и уже не обижалась на коллег, которые зачастую норовили перекинуть сложный случай на нее. Личной жизни при такой работе, конечно, не было. Но это... Тридцати пятилетнюю Матильду не расстраивало совершенно. Она с готовностью подменяла коллег, объясняя себе такие поступки исключительно желанием как можно лучше делать свою работу, а во все не отсутствием личной жизни. Когда ты замуж т о у меня выйдешь? часто вздыхала мама, наблюдая, как дочь отменяет свои планы и собирается на внеплановое дежурство. Мама, зато я у тебя хороший хирург, разве это не важнее? Матильда чмокала мать в щеку и убегала, ничуть не жалея о сорвавшемся походе в кино или прогулке. н о выходить на работу в новый год, конечно, удовольствие ниже среднего. Правда, у Матильды особых планов не было, потому когда рано утром позвонил коллега и виноватым голосом попросил подменить его, она согласилась. Концерт по телевизору можно посмотреть и в р и н а т о р с к о й если будет спокойно. Алкоголь она не любила, салат оливье не ела. А селедку под шубой, которую так вкусно готовит мама, можно взять с собой. Вот и атрибут праздника появится. Какая разница, где провести эту дату одинокой женщине, а у коллеги маленькая дочь, Дед Мороз заказан. Опять вы, Матильда Алексеевна, без праздника остались, сочувственно пробасил водитель, когда она забралась в прогретый салон машины. Ой, д я д я в а с я какая разница, отмахнулась Матильда, сбрасывая с головы капюшон пуховика. Ну, так-то оно, наверное, все-таки люди кругом х о т е л е ж а ч и е На празднике всех, чье состояние позволяло, отпускали домой. В больнице оставались лишь те, кому наблюдение и медицинская помощь требовались круглосуточно. В хирургии таких оказалось изрядно, а палата интенсивной терапии и вовсе была полна под завязку. Все пять к о е к заняты. В о р д и н а т о р с к о й уже пытался попасть одной рукой в пуховик дежуривший на кануне хирург. которого и предстояло сменить Матильде. Привет, Мотя, приветливо поздоровался он. Тебя, значит, подставили на праздник. Почему подставили? Развязывая шарф, удивилась она. Мишка попросил подмениться. У него дочка маленькая, первый новый год, который она запомнит. Ну, мне жалко, что ли? Телевизора тут посмотрю. Чего я тебе от всей души желаю, ну, в смысле, чтобы не дергали. Значит, слушай сюда. Коллега начал сыпать номерами палат и фамилиями больных, нуждавшихся в пристальном наблюдении и контроле. Матильда внимательно слушала, запоминая все, о чем говорит дежуривший хирург. Да, работы немало, но и не так, чтобы оврал. Ничего, справлюсь, подумала она привычно. Так, ну, вроде все. Я побежал. Коллегач м о к н у л Матильду в щеку. С новым годом, Мотя. И тебя. Машинально отозвалась она. вынимая из шкафа хирургический костюм и белый халат, сделав быстрый обход, Матильда вернулась вординаторскую, отметила изменения назначений в и с т о р и я х болезни, перебралась и з з а с т о л а на диван и щелкнула пультом от телевизора. Шел старый советский фильм, из тех, что традиционно показывают 31 д е к а б р я Матильда с удовольствием окунулась в любимую с детства атмосферу доброго, чуть наивного кино со знакомыми актерами. и не менее знакомым сюжетом, не делавшим однако фильм менее интересным. Матильда Алексеевна, приоткрытую дверь ординаторской сунулась к у д р я в о й голова м и д с е с т р ы Светы. Там приемная до вас дозвониться не может, просит, чтобы спустились. Сейчас. Она сунула ноги в белые резиновые сабо и посмотрела на телефонный аппарат. Тот моргал красным, видимо разрядилась трубка. Ну конечно, пробормотала Матильда. Водружая найденную между п о д л о к о т н и к о м и сиденьем дивана трубку на базу, она спустилась на первый этаж, подошла к посту. Кто хирурга вызывал? В мужском пропускнике, о г н е с т р е л ь н а я буркнул заполнявший карточку парень в синей спецовке скорой помощи. Вы привезли? Нет, я бабулю привез с подозрением на инфаркт. А подстреленного помогал к столу фиксировать. Он вообще неадекватный какой-то. Замечательно. Пробормотала Матильда, вытягивая из протянутой медсестрой коробки пару перчаток. Еще и п о л д е н ь не наступил, а у меня уже буйный с огнестрелом. Отлично, дежурство начинается. Она вошла в пропускник, где б и л с я фиксированный к столу пациент. Довольно молодой мужчина, чуть за тридцать, на первый взгляд совершенно не производивший впечатления потенциального преступника или нахудой конец хулигана. Зато на нем был костюм Деда Мороза, красный, залитый кровью справа. Мешок и белая кудрявая борода валялись у стола, как и посох с переливающейся звездой. Ну вот и здравствуйте, п о д у м а л а Матильда, окинув все это быстрым взглядом. Не хватало еще в новый год Деда Мороза оперировать. Мужчина, п р и в и д е н и ее, заколотился на столе еще сильнее, пытаясь освободиться от брезентовых пут на запястьях. Да о т п у с т и т е же меня! Мне надо идти надо. Так успокаиваемся и даем мне работать. жестко произнесла Матильда, положив руку ему на грудь. Да отпустите вы меня! Рвался мужчина. Какого привязали, как будто я псих. Не ведите себя как псих, и никому в голову не придёт вас фиксировать. Я попросила успокоиться и дать мне осмотреть рану. Или хотите кровью истечь? Не хочу, рявкнул он. А мужчина хирурга в вашей богадельне не нашлось? Мне идти нужно. Вас смущает мой пол? Матильда аккуратно сняла повязку. и принялась осматривать рану в правой части живота. Нет, но тогда какая разница, кто из вас пулю вытащит. Тем более, что с этим нужно поспешить. Боюсь, что задет кишечник. Кто это вас так? Я сам. Ну да. Матильда недоверчиво посмотрела на пациента. И что же надо было делать с оружием, чтобы так в себя угодить? Чистил. Все-таки вас смущает мой пол? Вздохнула она. Иначе бы не несли эту чушь. Я прекрасно вижу ход раневого канала и отлично понимаю, самому так ни за что не умудриться. Давайте не будем друг друга обманывать, Станислав Викторович, – произнесла она, бросив взгляд на лежащую рядом историю болезни. Лицо пациента сделалось виноватым, и он чуть успокоившись пробормотал: – Простите, как-то действительно неловко вышло. Ну так все же, кто в вас в стрелял? Вам все равно придется ответить на этот вопрос. Потому что спецсообщение уйдет буквально сейчас. Приедет дознаватель, спросит то же самое. Отвежите меня, вдруг попросил пациент, и снова дернулся, тут же скривившись от боли. Я обещаю, что никуда не денусь и ни на кого не нападу. Мне нужно вам кое-что сказать. Это надо быстро сделать, понимаете? Я понимаю, что в операционную вас нужно срочно поднимать. Наташа, анализы взяли? Спросила Матильда у вошедшей медсестры. Та кивнула. Да. По экстренной. Минут через десять готовы будут. Хорошо. Тогда готовьте и поднимайте в восьмую. Я пошла мыться. Погодите. Цепкие длинные пальцы пациента сгребли край ее халата. Погодите, доктор, как вас зовут? Матильда Алексеевна. Матильда Алексеевна, вы должны мне помочь. Понимаете, должны. Зашептал мужчина. Я это и собираюсь сделать, но вы держите мой халат. Я ни при чем тут. Наклонитесь, мне тяжело. Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Матильда, поколебавшись, чуть нагнулась и мужчина з а ш е п т а л "Там, в поселке, остался мой друг. Он тоже ранен. Его надо спасти, понимаете? Почему бригады не забрала? Он, он в доме остался. в Каком доме? В том, где в нас стреляли. Матильда нахмурилась. Я не понимаю. А как вы оказались в скорой? Я успел смыться, сбежать, понимаете? А Юрка, он там остался." Я кое-как до трассы добрел, а на остановке а в т о б у с н о й свалился. Девушка какая-то скорую вызвала. Почему вы не сказали, что есть еще пострадавший? Вы не понимаете? Нас тогда посадят. То есть разбойное нападение на чей-то дом, как я понимаю? Судя по маскараду, ваш приятель должен быть в костюме снегурочки. к Ивнув навалявшиеся под столом вещи, спросила Матильда. Вы с ума сошли? зашипел мужчина. Не было никакого нападения. Просто помогите мне Юрку вытащить. По вашему я женщина-кошка? По моему вы человек, который сейчас в состоянии помочь мне, доктор. Я вас умоляю. Поезжайте туда. Вы не падали? – спросила Матильда пристально глядя ему в глаза. Нет. Это важно? Важно. Похоже у вас еще и сотрясение мозга. Все, хватит разговаривать. Встретимся в операционной. Она с усилием выдернула халат из его пальцев и пошла к двери. Меня вы спасете, я уверен, но убьете моего друга. Раздалось е й след, а он этого не заслужил. п у л ю м а Тильда нашла быстро, попросила операционную сестру не выбрасывать, почистила рану, мысленно порадовавшись, что несостоявшемуся Деду Морозу повезло, и кишечник вопреки ее ожиданиям оказался не задет. Закончила операцию и вышла из операционной со странным чувством. Ей не давала покоя фраза, брошенная ей в спину пациентом: а что, если он прав? Где-то в поселке действительно остался раненый, который может истечь кровью. Я об этом знаю и не предпринимаю никаких попыток спасти его. Что, если все действительно так? Взяв историю болезни, Матильда посмотрела сопроводительный лист со скорой. Там значился приблизительный адрес места, откуда забрали пациента. Это оказался дачный поселок в пяти километрах от города. Сколько примерно он мог пройти с такой раной? прикидывала Матильда. Можно хотя бы ориентировочно прикинуть. И тут ей в голову пришел вполне реализуемый план. е ё одноклассник Сашка Крутовский был заместителем начальника УВД. Если позвонить ему прямо сейчас и вкратце обрисовать ситуацию, вполне возможно, он сможет что-то сделать. Ну хотя бы послать наряд, чтобы прочесали поселок. Да, ведь это дачный поселок. Там наверняка сейчас очень мало людей, практически совсем нет. Морозы стоят уже неделю. Бормотала Матильда, р о й с ь в телефонной книжке. Значит, все упрощается. Надо найти дом, где есть люди. Зря я не расспросила этого Станислава поподробнее. Как и зачем они вообще оказались в поселке? Да еще и в костюмах. Стоп, костюмах? Наверняка я угадала про снегурочку. То есть их могли в дом впустить беспрепятственно, а без костюмов не впустили бы, потому что в лицо знают. Так? Вот и номер. Она нажала на вызов. И через несколько гудков услышала в трубке голос одноклассника. Саша, привет, с новым годом. О, Мотя, обрадовался Крутовский. И тебя с новым годом. Ты не б о с ь на боевом посту. Угадал, рассмеялась Матильда. А ты? Не поверишь, т о же. Рука у меня невезучая, вытянул короткую спичку, достал из дежурства аккуратно праздник. Но это лучше, чем 1 января, конечно. Вот-вот. Так что неизвестно еще повезло или нет. Слушай, Саша. Раз уж так вышло, что ты все равно работаешь, мотя не начинай, предупредил Крутовский. Не имею ни малейшего желания ничем заниматься. Саш, да ты погоди, тут такое странное дело, к нам сегодня привезли огнестрел. Ну, знаю, чуть позже подъедет дознаватель. Перебил Крутовский. И чего? Этот человек утверждает, что в дачном поселке веселый в каком-то из домов остался еще один раненый. Погоди, а адрес? Саша, вот адрес он мне не назвал. Его самого бригада з а б р а л а с автобусной остановки. Он смог как-то туда д о к о в ы л я т ь с огнестрельной раной и правой подвздошной области, а его приятель остался в том доме, где в них стреляли. От меня чего ты хочешь? Чтобы ты кого-то отправил поселок прочесать. Мотя, ты нормальная вообще? А что? Не поняла Матильда. Смотри, поселок дачный, вряд ли там сейчас аншлаг. Наверняка дом, в котором есть люди, отапливается. И почти наверняка электричеством, – перебил Крутовский. Не факт. Люди, у которых дома в таком месте, скорее всего, еще и камин какое-то устанавливают и вообще печное отопление делают. На зиму-то в д а ч н ы х поселках, как правило, электричество отключают. А мысль про генератор тебе в голову не приходила, Саш? Но ведь все равно у тебя люди на дежурстве. Вот ты умница, мотяш, сил нет. А бензин? А если там кутру-тру будет? – возразила Матильда. Уловив нотки сомнения в голосе одноклассника, Саша, ну а вдруг там человек кровью истекает? А что с к а ж е этот человек в чужом доме делает? Я так понял, дом-то не их? Но это ты уже потом будешь разбираться. Вдруг за одно преступление какой раскроешь? Ох, Мотя, надоело ты мне. Ладно, собирайся поедешь со мной, велел Крутовский. Матильда растерялась. Но я же на дежурстве. Наверняка есть еще кто-то, да? Есть? Дежурант приходящий, я его еще даже не видела сегодня. Ну так найди быстренько, дай распоряжение и поедем. Ни одному же мне нос отмораживать, правда? Заодно и помощь окажешь, если все так, как твой подстреленный рассказал. Матильда положила трубку на стол с ощущением, что сейчас делает не то. Но отказаться уже не может. Ей почему-то вдруг очень захотелось самой понять, что произошло со Станиславом и его другом, как они оказались в чужом доме и почему в них начали стрелять. Она нашла в приемном покое д е ж у р а н т а попросила наблюдать за прооперированным пациентом в хирургии и пообещала вернуться как можно скорее. Полиция попросила с ними выехать. Объяснила она, думаю, за час управимся. На всякий случай Матильда прихватила стерильный набор и кое-что из препаратов, несколько пар перчаток, уложила все это в пакет и, набросив поверх хирургического костюма пуховик, вышла из приемного. Мороз похоже стал еще крепче. Ноги под сатиновыми брюками мгновенно замерзли, хоть пуховик был длинным и доходил почти до края сапог. Не сообразила нормально одеться, недовольно подумала Матильда, поняв, что сделать это уже не успеет. К р ы л ь ц у подкатывала полицейская машина, на переднем сиденье которой она разглядела Крутовского в расстегнутой форменной куртке с серым воротником. н а р н у в на заднее сиденье, она поздоровалась с водителем и тот кивнул: "Если холодно, возьмите бушлат, рядом с вами лежит." Ты какого фига в костюме выперлась? Поинтересовался Сашка, повернувшись к ней между сидений. А если мы долго искать будем? Если включим логику, долго не придется. Ну давай попробуем, кивнул Крутовский, вынимая записную книжку и карандаш. Начнем с простого. Фамилия подстрелянного. Башкатов Станислав Викторович. Выключаем логику. Крутовский снова повернулся к ней. Искать ничего не придется. Но вызвать собор, да. Почему? В поселке Веселый находится дача одного деятеля н е к о е г о Башкатова Вячеслава Викторовича по кличке Башка и твой подстреленныйш его брат. Семейной разборки вряд ли семейные. В свое время я господина Башку самолично задерживал по обвинению в убийстве. Только-только пришел работать, очень зол был господин Башка на своего младшего брата Стасика, который в то время был примерно моих лет, то есть немного за двадцать. Никак не желал братец семейным бизнесом заниматься. Все хотел музыкантом стать, представляешь? В семье потомственных бандюков, где папа был коронованным, а старший брат и даже мама отмотали за наркотики. Вот позорище, да? Матильда нахмурилась, вспомнив длинные пальцы Башкатова, державшие край ее халаты. Действительно, можно было подумать, что он имеет какое-то отношение к музыке. Но что они могли не поделить сейчас? И зачем этот стас явился в дом брата? Если наверняка знал, что его там в с т р е т я т н е к а р а в а е м н у это мы узнаем чуть позже. Хотя ты права, глупо вот так заявиться в дом, где как пить дать, оружие является деталями интерьера. Погоди, Матильда встрепенулась. Он не просто так пришел, а переодетым в Деда Мороза. Значит, планировал потом выйти также. Но тут что-то пошло не так. А вот что и зачем шел. А ты не знаешь, на чем именно играет младший Башкатов? спросила Матильда. Не знаю, но есть интернет. Подмигнул Крутовский, вынимая смартфон. Так, Башкатов Станислав Викторович известный скрипач. Стоп, в настоящее время проживает в Москве. И что? не поняла Матильда. Что-то очень важное привело его в наши края, да еще на кануне Нового года, мотя. Такое, что он должен был сделать немедленно. И это что-то привело его в дом брата, которое совершенно очевидно. видеть его в гостях не хотел. Станислав знал об этом, поэтому предпринял такую нелепую попытку маскировки, да? Молодец, соображаешь. В общем, собра вызываю, а там уж как пойдет. Вздохнул Крутовский. Дом Башкатова старшего они нашли довольно быстро. Крутовский выяснил адрес. Это оказалось совсем недалеко от трассы, поэтому раненый Станислав смог добраться до остановки раньше, чем потерял сознание. За высоким кирпичным забором. Виднелось трехэтажное з о е н и е с панорамными окнами на двух верхних этажах и флюгером в виде стрелы на крыше. Интересно, тут только сам Башка живет или еще кто-то есть? Разглядывая глухой забор, задумался Крутовский. Да у таких наверняка охрана имеется, отозвался водитель. Надо с о б о р д о ждать, с я Александр Иванович. Ну их нафиг. Да ты дрейфуешь что ли, с е м ё н ы ч Усмехнулся Крутовский. Не позорься перед дамой. Дама хирург? Зачем ей работы добавлять? И так хватит, пробурчал с е м ё н ы ч отворачиваясь. Собравцы приехали минут через десять, быстро выгрузились из микроавтобуса и заняли свои места, ожидая отмашки командира. Тот о чем-то быстро переговорил с Крутовским, то и дело оглядываясь на машину, в которой сидела Матильда, в ы с у н у в ш и с ь между кресел и пытаясь по губам понять, о чем разговор. Не утерпев, она вышла. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в доме может находиться раненый человек. Вы кто? Глядя на нее сквозь п р о р е з ь маски, спросил командир: "Я врач хирург, г о т о в а оказать помощь немедленно". "Это Мотиль, да моя одноклассница", объяснил Крутовский. Женщина шилом в одном месте, уж прости, Мотя. Это по ее милости мы тут торчим. Да ладно, хоть погреемся, рассмеялся командир с о б р а Ну так что, работаем, работаем, кивнул Крутовский. У тебя закурить нету, кстати. Вы же бросили? Раздалось из машины. Александра сморщился. У меня не водитель, а сиделка. Верно, бросил месяц назад, а все равно чуть что тянет. Не-не, бросил так бросил. Командир убрал в карман уже вынутую пачку. Давай, Иваныч, держись, сила воли плюс характер. Он поправил маску, переместил автомат из-за плеча на грудь и пошел к воротам. Ты бы, Мотя, в машину убралась, мало ли? Велел Крутовский. Застегивая куртку и выдружая на голову вынутую из переднего с и д е н ь я попаху с кокардой. Вот именно, вдруг потребуюсь. У них свой медик есть, отрезал Александр. В машину быстро. Операция напоминала настоящий штурм, разве что без стрельбы. Бойцы поднимались по стенам и счезали за забором. Через пару минут ворота поехали в сторону, впуская остальных. Как в кино, думала Матильда, наблюдая за происходящим из окна машины. Не представляла, что это так страшно и так буднично, что ли? Люди выполняют работу, и она у них вот такая. Крутовский тем временем вошел во двор следом за о с о б о в ц а м и и Матильда попыталась открыть дверь машины, чтобы тоже рвануть за ним, но замок оказался заблокирован. Начальство велело сидеть смирно и ждать от Машки, сообщил с е м е н ы ч спокойно крутя ручку радиоприемника. Посидим, пока новости послушаем. И что? Вы вот так всегда сидите и новости слушайте, когда люди с о б о й рискуют. Согласно штатному расписанию и должностным инструкциям, я обязан находиться уверенного мне технического средства. Только в крайнем случае имею право отлучаться. с у м а с е й т и Вот у вас, Матильда Алексеевна, больные, а у меня автомобиль. Голову снимут, если что случится. С меня тоже, пробормотала она, вспомнив, что оставила отделение и приёмное на дежурнта. а Что не так долго? Пока не осмотрец на предмет угрозы жизни вас не позовут. Тут на крыльце показался Крутовский и замахал рукой. Матильда снова задергала ручку двери, и та наконец открылась. Прихватив пакет с инструментами, она выскочила из машины и побежала к дому. Давай оперативном о т е Там говорят клиент белый от кровопотери. Предупредил Крутовский. Вызываю бригаду. Да-да. Где он? На чердаке. Почему на чердаке? п р и о становилась Матильда, но он замахал рукой. Потом, все потом, дуй быстрее, как бы он в ящик не сыграл. В доме было довольно шумно, слышались женские плачи и мужские голоса. Матильда, не обращая внимания, спросила у первого попавшегося ей по дороге с о б р о в ц а где лестница на чердак, и тот указал направление. Поднявшись с п е р в а на второй этаж, затем на третий, она замерла в просторной комнате в буквальном смысле набитой антиквариатом, карточные столики, кресла причудливых форм. старинное бюро с множеством ящичков, картины на стенах, даже буфет с явно очень старым фарфором за стеклами резных дверок. Лестница на чердак оказалась в самом углу, ее почти не было видно. Выглядела она декоративной, но вверху оказался люк, из-за которого доносились мужские голоса. Матильда поднялась и оказалась в довольно пыльном полутемном пространстве, где странно пахло луком и травами, как будто лавандой. Сюда, доктор. По голосу она в п о л у т ь м е узнала командира Собра. Глаза уже привыкли к полумраку, и у противоположной стены, под небольшим круглым окном, Матильда разглядела силуэт склонившегося над телом человека в форме и с автоматом за плечом. Вот ваш страда л е ц Командир поднялся и отошел, давая Матильде больше места. На лежавшем был голубой атласный халат с белой оторочкой по манжетам и по долу. Неподалеку валялась окровавленная белокурая коса, пришитая голубой шапочке. Однако снегурочка оказалась вполне т и п и ч н ы м представителем мужского пола, разве что хорошо з а г р и м и р о в а н н ы м и без следов щетины. Матильда обратила внимание на странную позу лежащего. Он словно выгнулся в поясничном отделе позвоночника, приподняв тело. Слева на груди зияло отверстие, обрамленное запекшейся кровью. Из-под левого плеча разлилась большая коричневатая лужа. Мужчина был жив, но дышал уже еле слышно. Так. Срочно н у ж н а скорая, лучше санитарный вертолет, сказала Матильда, накладывая на рану повязку. Помогите мне, пожалуйста, чуть поверните его на себя, я бинт протолкну. Когда командир слегка повернул почти беженное з и з н тело раненого, Матильда увидела, что под ним в и д н е е т с я какой-то предмет, похожий на кожаный футляр. Покадите, попросила она. Что это? Видите, под спиной. Командир, придерживая раненого, перегнулся через него. Похоже на какой-то ящик. Вытащим. Да, только осторожнее. Меня Григорием зовут, кстати, сказала Собравец, свободной рукой пытаясь вытащить из под тела предмет. Отлично, Григорий, но сейчас не до светского протокола. Дайте-ка я попробую. Она уцепилась пальцами за край предмета и потянула на себя. Еще немного поверните раненого. Да, вот так. Через секунду Матильда удивленно рассматривала то, что держала в окровавленной перчатке. Это оказался скрипичный футляр, потертый. с н а д о р в а н н о й кожаной обшивкой. Так это потом. Она отложила находку в сторону и занялась раной. Наложив тугую повязку, она вынула из пакета систему для внутривенных вливаний и пластиковый флакон с глюкозой. Еще немного, помогите мне, Григорий. п о д е р ж и т е вот так. Она подняла его руку и вложила в нее флакон, в который вткнула о иглу системы. Я сейчас вену ему войду, и можно будет транспортировать. Только нам люди понадобятся. Его отсюда еще как-то спустить нужно. В люке показалась голова Крутовского. Ну что у вас? У нас огнестрельная в левую половину грудной клетки, массивные кровопотери, вертолет бы. Мотя, н у ты больная, какой вертолет? Возмутился Александр, забираясь на чердак. Минус сорок пять на улице, воробьи замертво падают. Кто взлет разрешит? Там уже скорая на подходе, минуты через две будут. Могут не довезти. Ничего, ты же с ними поедешь. Приободрил ее одноклассник. Много там от меня будет зависеть. А это что у вас, Крутовский заметил футляр у ее ног? Это мы из подраненного вытащили, похоже на скрипичный футляр. Нука, нука. Он поднял его и, отойдя к окну, открыл. Так и есть, скрипка. Только старая очень. Может, ценная? спросил Григорий, по-прежнему державший в поднятой руке флакон с раствором. Если раритетная, там должно быть клеймо мастера или что-то такое. Темно тут и не видно ни черта. пробурчал Крутовский, защелкивая футляр. Похоже, они за этим сюда и пришли. Стас Башкатов и его приятель. Юрий, машинально сказала Матильда, и Крутовский удивленно переспросил: что? Его зовут Юрий. м Не Стас в больнице сказал. Ясно. Осталось выяснить, почему надо было эту скрипку добывать с такими приключениями и польбой, и все, можем Новый год праздновать. Матильда уехала вместе с прибывшей бригадой скорой помощи. Они сумели довести Юрия до больницы живым, и она вместе с дежурантом больше двух часов провела в операционной, вынимая пулю из легкого. Когда она, не чувствуя спины, вернулась вординаторскую, часы показывали половину одиннадцатого вечера. Надо обход делать, в я л о подумала Матильда. На самом деле желая только одного: лечь на диван и уснуть хотя бы на полчаса. Нет. Надо встать и пойти посмотреть больных. В послеоперационной палате сидела медсестра. Станислав уже очнулся после наркоза и повернул голову на звук открывшейся двери. Доктор, вы нашли? Нашли его? Как вы себя чувствуете? п р о и г н о р и р о в а л а вопрос Матильда, положив два пальца на запястье его руки, чтобы посчитать пульс. Со мной все нормально. В ы юрку нашли? Успокойтесь, нашли. Я его прооперировала. Он пока в реанимации, много крови потерял. Больше ничего не хотите мне рассказать? Нет. А жаль. В качестве благодарности за то, что я нарушила рабочий распорядок, бросила больных и поехала по морозу за город вытаскивать вашего друга, могли бы и рассказать, как и зачем забрались в дом брата, сказала она, присаживаясь на край кровати. Как, какого к к а брата? Ну перестаньте, Станислав Викторович. Все-таки вы явно считаете женщин глупее мужчин. Я убеждаюсь в этом уже во второй раз. Неужели вы думаете, что я поехала за город одна? Нет, я прихватила приятеля, а он отряд собра, потому что хорошо знает, кем на самом деле является ваш старший брат. Ну а п о п о т н о мы выяснили, кто вы такой. И последнее меня особенно заинтересовало: зачем скрипачу с мировой известностью проникать в дом брата, прикинувшись Дедом Морозом? А если добавить к этому найденную скрипку, которую сейчас наверняка отдали на экспертизу? Вы нашли ее? Перебил Башкатов и резко подался вперед, однако тут же охнул, закрыл глаза и рухнул обратно на подушку. Черт, как больно! Так, не дергайтесь и не будет больно. Да, мы нашли скрипку. Ваш друг в буквальном смысле умирал на ней. И теперь не расскажете? Новый год на носу, хочется сказки. Станислав закрыл глаза и замолчал. Матильда ждала, она видела, он просто обдумывает, что можно сказать, а чего лучше в разговоре избежать. Потому не торопила. В конце концов Крутовский пришлет еще одного дознавателя, и Станиславу придется с ним поговорить. Александр пообещал, что непременно расскажет Матильде, чем закончится эта история, раз уж это она настояла на поездке. Ну в общем-то как хотите, сказала она, вставая. Вам все равно зададут эти вопросы, так что отвечать придется. А мне бы хотелось узнать обо всем от вас. Ну ладно, нет так нет. Она повернулась, но уйти не смогла. Станислав снова поймал ее за халат и негромко попросил: "Подождите, в конце концов вы мне жизнь спасли и Юрки, я расскажу. Не уходите, Матильда Алексеевна." Она кивнула и вернулась на край кровати. Станислав сделал глубокий вдох, с м о р щ и л с я от боли, но взяв себя в руки, открыл глаза и негромко начал: "Вы знаете, что такое идти против воли отца, особенно когда твоему отцу вообще никто не перечит. И старший брат у тебя такой же." Они мужики, а ты в шесть лет сам в музыкальную школу пошел, в класс скрипки записался. Я просто однажды по телевизору увидел, как пацан, н е м н о г и м старше меня, выступал с оркестром и такую музыку исполнял, что меня до костей пробрало. Я стоял перед экраном и дышать не мог, настолько захватило. в с ё в р е м я боялся. Сейчас музыка закончится и я потеряю это ощущение. А мне не хотелось, чтобы оно пропало. И вот я сам в ближайшую музыкалку пошел без родителей. Меня после прослушивания приняли, но велели, чтобы кто-то из взрослых явился. Я маме сказал. Она сперва вроде отмахнулась, а потом села на диван, взяла меня за руку и говорит: "Сынок, а тебе это зачем? Мне говорю, мама, хочется красивую музыку исполнять, чтобы люди ее слушали, и отчасти с дышать не могли". Станислав о б л и з а л губы, но от предложенного Матильды стакана с водой отказался. Это от волнения. Я никому кроме Юрки не рассказывал. Ну, в общем, мама на завтра пошла в музыкалку с моими документами. Отец, когда узнал, орал, мол, только через его т р у п еще не хватало. Но мама, наверное, впервые в жизни ему жестко сказала: нет, Стасик будет играть на скрипке, и не пытайся ему мешать. Мама в тюрьме сидела до моего рождения, а когда вышла, забрала Славку из дед дома, но он уже все испорченный был, курил, в карты играл, потом в двенадцать в спецшколу попал за то, что п а ц а на какого-то до полусмерти избил. Мама не хотела, чтобы я таким стал. Она одна этого не хотела. Она? Где сейчас? – спросила Матильда в образовавшуюся паузу. Умерла два года назад. Не смогла без отца. Очень его любила. х о т ь и все про него понимала. У нее со славкой плохие отношения были. Он ей никак не мог простить, что в д е т доме оказался. А что она могла сделать? Он меня в детстве очень ш п ы н я л Я сдачи дать не умел, да и руки нельзя было портить. Скрипка же, а мама заступалась. Она и на все концерты мои школьные ходила, и потом помогла в Москву уехать, когда я в консерваторию поступил. Приезжала, когда могла. Это позже я ее сам стал возить везде, когда начал зарабатывать и имя сделал. На все зарубежные гастроли ее вывозил, звал к себе жить, но она отца бросать не хотела. О пять лет назад его машина под грузовик залетела. Все на смерть. Мама была уверена, что это отголоски из девяностых. Кто-то ему отомстил все-таки. Она мне запретила сюда приезжать. Не хотела, чтобы я тоже в поле зрения попал. Ну, к полицейским, понимаете? Понимаю. А скрипка? Эта скрипка уникальная. Отец, оказывается, давно ее купил на западном аукционе. Как-то вез в страну и хотел мне подарить. Даже адвокату своему сказал, мол, когда умру, Стасу скрипку передай на память обо мне. Мама тоже знала, а Славка ее после отцовской смерти спрятал. Мама требовала, чтобы отдал, мол, единственная память у Стаса об отце будет. Но Славка уперся ни в какую. Я, если честно, сам бы не взял ее в то время, а когда мама умерла, нашел письмо, к о т о р о м она категорически написала: забери скрипку, Стас, иначе мы с отцом тебя никогда не простим. Я в это не верю особенно, ну загробное всякое, но знаете. Как ты не по себе с т а л о что ли? Он все-таки отец мне был, и раз купил такую дорогую вещь, значит думал все-таки обо мне, хотел, чтобы у меня такой инструмент был. Но я попробовал со Славкой договориться, но куда там? Станислав слабо махнул рукой. А спустя полгода после нашего разговора он скрипку на продажу выставил через подставное лицо. Но этого я уже стерпеть не мог. Решил забрать любой ценой, раз уж она мне была предназначена. в ы с к о в а т а цена оказалась. Не находите? в ы с к о в а т о Но кто же знал, что он за пистолет схватится, когда п о г о л о с у меня опознает? Грустно улыбнулся Станислав. Мне казалось, я все продумал. Переоделись мы в костюмы, представились подарком от партнеров. Уславки фирма по доставке грузов. Легальный бизнес. Но мы и придумали, будто партнеры ему такое поздравление с Новым годом организовали. Все с Юркой обсудили. Кто что делает, кто как себя ведет. Даже как уходить со скрипкой будем. Разыграли вроде как по нотам. А вот подишь ты случай. Юрка вроде в туалет отлучился. Я ему подробный план дома нарисовал и комнату, где скрипка хранилась, отметил. А я забылся и заговорил своим обычным голосом. Славка, видимо, сразу все понял. Сперва в меня выстрелила, потом наверх побежал. Я выстрел услышал, понял, что Юрке д осталось, и начал из последних сил все крушить. Когда услышал, что Славка вниз бежит. Из дома выскочил и бежать. Тут уж н и до чего, когда вслед стреляют. Не знаю, почему он меня не догнал. Он что же один в доме оказался? Да, гостей ждал только к вечеру. Был уже выпивший, может потому. Странно, что он после этого дом не обшарил. Мы вашего друга на чердаке нашли со скрипкой вместе. Хотя Матильда на секунду задумалась. Видимо, гости раньше приехали. Народу было полно, когда мы в дом заходили. Видимо, просто не успел. Но как ваш друг на чердаке запереться смог? Там хитрый замок на люке. Если знать, как он работает, можно закрыть изнутри, а снаружи этого не будет заметно. Об этом знал только Славка, а я случайно обнаружил в детстве еще, но ну и рассказал Юрке на всякий случай. Он, значит, воспользовался. Да, ему повезло, что собравцы дом сверху до низу обшаривали. Люк тоже нашли и замок сломали. Иначе так умер бы друг под крышей вашего дома. Я так понимаю, это еще родительский, да? Да, отец не любил этот дом, редко туда приезжал. В основном мы с мамой. Дверь палаты приоткрылась, и на пороге появилась медсестра Света. Матильда Алексеевна, вы тут долго еще будете? Нет, почти закончила. Что-то случилось? Ну, так Новый год вот-вот, мы вас ждем. Матильда бросила взгляд на часы. На двенадцати оставалось ровно семь минут. Я сейчас. Света испарилась, а Станислав, задержав руку Матильды на запястье, Друг попросил хриплым голосом: "Вы не могли бы остаться? Очень не хочется одному, а то так и проведу весь следующий год." Матильда пожала плечами. "Хорошо, я все равно почти каждый год провожу одна, и в этих стенах почему бы еще раз это не сделать?" Она вынула из кармана телефон, нашла канал, транслировавший речь президента, и они со Станиславом негромко отсчитали двенадцать ударов курантов, символически чокнувшись двумя мензурками для таблеток. который Матильда в последний момент ухватила с полки в шкафу. Да, протянул Станислав. Отличный праздник вышел. Нормальный, улыбнулась Матильда. У меня вон даже собственный Дед Мороз имеется. Разве плохо? За окном слышались взрывы салютов и фейерверков. Их вспышки освещали палату яркими всполохами, и от этого ощущение праздника сделалось совсем реальным. Два месяца спустя Матильда дежурила. Ну а кому еще работать 8 марта? Как н е одиноко й л е б е д е в о й она сидела в о р д и н а т о р с к о й и смотрела концерт по телевизору, когда за дверью раздался какой-то шум, а потом послышались звуки музыки. Матильда сперва не поняла, что происходит, но тут дверь распахнулась, и в о р д и н а т о р с к у ю ввалился Дед Мороз в красном одеянии, с л о х м а т о й белой бородой. Вместо посоха он держал в руках скрипку, и именно этот инструмент рождал чарующие звуки, заставившие глаза Матильды вдруг увлажниться. Она не понимала, от чего плачет, и это были такие легкие и приятные слезы, что она боялась одного, как бы музыка не прекратилась. Исполнив последний аккорд, Дед Мороз поклонился и пробасил: "С праздником, Матильда Алексеевна! Ваш собственный Дед Мороз принес вам подарок. Он сунул руку в мешок, висевший на поясе, вынул оттуда конверт, протянул ей и слегка поклонился. Буду счастлив, если увижу вас на моем сольном выступлении." Станислав Викторович! с Запинкой произнесла она. Стас о т т я н у в в сторону бороду, подмигнул. А у вас есть еще один Дед Мороз? Не хотелось бы вызывать его на дуэль. Нельзя портить руки перед премьерой. Матильда вдруг улыбнулась, взяла протянутый конверт и заглянула. Там оказался пригласительный и авиабилет в Москву. Но начала была она. Стас перебил. Отказы не принимаются. Если бы не вы, этого концерта вообще бы не случилось. А мой администратор Юрий, как вы понимаете, вообще умер бы в чужом доме, накрывая своим телом эту старушку. Он показал скрипку, которую по-прежнему держал в руках. Я согласна, пробормотала Матильда, чувствуя, как краснеет. Концерт состоялся в мае. Матильда, как и обещала, прилетела, взяв отгулы на три дня. После мероприятия они со Стасом и Юрием долго к о л е с и л и по городу, прокатились по Москве реке. Погуляли по набережной в самом центре. Юрий уехал к себе за полночь, а Станислав проводил Матильду до гостиницы. Они стояли у входа. Стас держал ее руку в своей. Матильда чувствовала прикосновение его пальцев и почему-то вспоминала, как он держал ее тогда в больнице, прося не уходить. Не хочется уезжать, вырвалось у н е ё И не надо, произнес Стас, сжав пальцы на ее запястье. Не уезжай. Я думала о тебе все это время. И знаешь, что скажу? Мне необходима такая собственная снегурочка. И у Матильды вдруг возникло ощущение, что в этом году новогодние праздники она проведет точно не на рабочем месте. Читали: Полина Дудкина, Владимир Лесных, Елена ш е м и т Александр Аравушкин, Игорь Сергеев, Марина Титова.